Глава 9 Задний ход. Что там в лесу? Каждое утро я выпускаю собак, чтобы они сделали свои дела. В последнее время одна из них бежит к соседнему участку, затем замирает. Она стоит у края стены, это то, что видно мне, и лает сериями по три раза, пока я ее не забираю. Это очень тревожный лай, чуть ли не истеричный, но голос она не срывает. Она может гавкать по полчаса и дольше, и я ни разу не слышала ни одной хриплой нотки. Эта маленькая леди знать не знает ни о каком пёсьем ларингите. Какая великолепная голосовая техника. Чему бы она могла меня научить? Особым секретным собачьим голосовым приёмом? Как рок-певица я определённо была на грани, мучительно надрываясь над экзальтированной версией One Way or Another. Вообще-то я села писать не об этих чёртовых собаках. Серьёзно. Хотя их забавные ужимки окупают вложенные деньги. Изначально я собиралась придумать название для своей книги, этой прогулки по лугу памяти. Вот сегодняшний претендент — закалённое стекло. Закалённое стекло прочнее, чем его братья и сёстры. Для этого оно подвергается сильному сжатию с внешней стороны и высокому напряжению изнутри. Его изготавливают так, чтобы оно рассыпалось на куски, а разлеталась на зазубренные осколки под действием высокого давления. Такова и я, закалённая, чтобы принимать удары и не разлетаться на опасные осколки. Мне нравится эта версия. И, конечно, это отсылка к Heart of Glass. Другой вариант. Материя — антиматерия. Просто маленькая шестерёнка. Выступ на одной из многих других, что вращаются во Вселенной. А вот один из ранних заголовков. «Превосходный панк» потому что я панк до мозга костей и была им с самого первого вдоха. Недавно ради интереса я посмотрела этимологию слова «панк» в старом словаре Уэбстера. К своему удивлению, я узнала, что один из возможных вариантов толкования восходит к «унами», одному из алганкингских языков, распространенных в прошлом на территории нынешнего Нью-Джерси. К своему удивлению, я узнала, что один из возможных вариантов толкования восходит к унами, одному из алганкингских языков, распространенных в прошлом на территории нынешнего Нью-Джерси. Определение «дерево настолько гнилое, что его можно использовать в качестве труда для костра». «Гнилушка». Мне нравится это значение. Оно классное. Я слышала несколько определений слова «панк». От шекспировской шлюхи до ребенка отребья и секс-игрушки в тюрьме. По крайней мере, в волганкингском языке у панка более возвышенная миссия. Я остановилась на Face по трем причинам. Первая — в честь всех фан-арт-портретов, которые я собрала за столько лет. Вторая — из-за всех моих фотографий. Третья — наконец-то потому, что я должна встать лицом к лицу со своей памятью, чтобы написать эти мемуары. Но давайте дадим задний ход. Книга, помните? Помните, это и подсказка, и страшилка. Приходится не просто попытаться вспомнить, но и вновь пережить всю дрянь, случившуюся со мной, вместо того, чтобы день за днём идти дальше, вляпываясь в новую грязь. Просто пережить всё это снова уже более чем достаточно. Это и есть внутренний вызов. Снова пережить. Когда я была маленьким избалованным ребёнком, я угрожала родителям и тем, кто со мной плохо обращался. «Вот стану богатой и знаменитой! Пожалеете!» И кто на самом деле жалеет теперь, думаю я, зажимая свою славу в красиво на маникюренных пальчиках. Поначалу слава воспринимается почти как плотское наслаждение. Ощущение как от секса. Электрическая волна прокатывается до кончиков пальцев и вверх по ногам. Иногда чувствуешь жар глубоко в гортани. Это восхитительное ощущение в то же время оставляло после себя странное разочарование. Может быть потому, что не накрывало одной мощной взрывной волной. Слава строилась постепенно, только изредка перемежаясь мгновениями, которые поднимали тебя ввысь и заставляли думать. Это работает, чтобы это ни было. Но потом ты просто двигаешься дальше. Точно мотылек, которого манит огонь, — или лошадь, тянущаяся к вожделенной морковке, по излюбленному выражению Криса. Было время, когда мы максимально приблизились к безумию рок-н-ролла. Во время концерта в Максе, который мы играли перед тем самым первым туром с Игги, в комнате было так душно, что кто-то, возможно, наш менеджер, вызвал пожарных. А я стояла на сцене и смотрела, как люди в касках и форме пытаются пробиться сквозь толпу. Нас дважды останавливали, но мы продолжали играть. Потом случилось столпотворение в музыкальном магазине в Лондоне, куда людей набежало столько, что полицейским пришлось оцепить улицу. Или в Германии, где фанаты цеплялись за наш автобус и бросались под него. Все так и было. В то время мы перелетали с места на место в состоянии полнейшего хаоса. Мы не успевали даже толком осмотреться. Однако с началом нового десятилетия наступил блаженный миг, когда машина остановилась. В конце января 1980 года мы вернулись в нашу квартиру на западной 58-й улице, и нам не нужно было опять паковать чемодан и мчаться на самолет. А Крис смог снова ухаживать за своей рассадой на балконе. Вдруг появилась возможность выдохнуть, отойти от головокружения после постоянных перемещений и подумать, чего мы достигли. Полагаю, во многих отношениях я мыслила наивно. Я выходила на сцену и в зале пять сотен человек дрожали от желания видеть меня. Это был физически ощутимый жар. Первобытная животная телесность. Чувствовать, как они транслируют мощную сексуальность. Внимать ей, а потом стараться завести их еще сильнее. И дикий вихрь ответной реакции все нарастал и нарастал. Однако, оглядываясь назад, я думаю, что мое эго просто впало в неистовство. На самом деле, это был обычный бизнес. «Я была всего лишь частью игры, винтиком в машине. Полагаю, продать можно абсолютно что угодно, если за этим стоит централизованная структура, которая ставит искусство на рельсы коммерции». Я выложила эту теорию одной из компаний, с которой сотрудничала, и они красноречиво промолчали. Для панка подобное противостояние было откровением. Даже в пинап-образе я оставалась панком. Самый раскупаемый в Америке журнал носил название «ТВ-гайд». На последней странице они помещали рекламу компании, специализирующейся на афишах, с американскими пинап-моделями вроде Фэрри Фосетт, Сьюзан сомерс и Блонди, как они назвали постер с моим изображением. Мне нравилось, что фанаты украшают моими фотографиями стены в спальнях, что этим я их развлекаю. Невозможно контролировать фантазии других людей или иллюзии, которые они покупают и продают». Вы можете сказать, что я торговала иллюзией себя, но секс всегда продавался лучше всего. Все происходит благодаря ему. Из-за секса люди красиво одеваются, укладывают волосы, чистят зубы и принимают душ. В сфере развлечений сексуальная подача, внешность и талант на первом месте. Однако тут присутствуют свои риски. Много раз люди обсуждали мою внешность, а не то, как я пою. Я не для того создавала блонди, чтобы для ее раскрутки работать исключительно лицом. Когда я только начинала, в рок-музыке считалось, что девушки могут выполнять только декоративную функцию — стоять на сцене, красиво выглядеть и тянуть о, -о, -о» или «ла-ла-ла». Это не про меня. В «The Wind in the Willows» я примерила на себя эту роль и поняла наверняка, что это не мое. Как и многим девушкам моего поколения — Мне с детства внушали, что нужно искать сильного мужчину, который меня увезет и будет обо мне заботиться. Маленькой девочкой я до какой-то степени верила этим сказкам, но к двадцати пяти с ними попрощалась. Я хотела держать все под контролем, и, как вечно повторял папа, независимости во мне, на мое счастье было на двоих. Я искала приключения и новые впечатления вместо того, чтобы остепениться. Мне нужно было все больше и больше учиться. Я чувствовала себя женщиной, которой достались мужские, мозг, энтузиазм и сила, а милая внешность не превращает тебя в идиотку. Еще я твердо выучила один урок. В этом сумасшедшем мире мне критически необходимо сохранять чувство юмора. Когда мы завершили британский тур, наш альбом был на первом месте, и теперь, спустя всего несколько недель, мы собирались выпустить сингл, который впоследствии стал самым коммерчески успешным за всю историю группы. Все началось с телефонного звонка от Джорджа Мородера. Джорджа был крестным отцом диска, продюсером, поэтом и автором хитов, который стоял за великими синглами «Донны Саммер». Он также писал электронную музыку для кино и работал над главной темой нового фильма Пола Шреддера «Американский жиголо», где Ричард Гир играл роль Альфонса. Джорджа хотел, чтобы мы исполнили песню. Он написал музыку. Что касается текста, упоминалось имя Стиви Никс, Но в итоге Джорджо сочинил слова сам. Он дал нам кассету с демозаписью песни, которую назвал «Мэн Машин». Джорджо был настоящим дамским угодником с флёром итальянского мачо, и вокруг него всегда велись прекрасные девушки и женщины. Я не могла петь тексты Джорджо, написанные от лица мужчины с мощной сексуальной энергетикой. Поэтому я взялась за дело сама. Мы попросили, чтобы нам дали посмотреть фильм». Пол Шреддер пригласил нас в свой номер в отеле «Пьер», где показал нам сырую нарезку. Меня восхитила визуальная сторона. Такие нежные, выразительные тона, которые, как я позднее узнала, были взяты из палитры Джорджа Армани, и этот завораживающий кадр с великолепной машиной на прибрежном шоссе. Когда я возвращалась в нашу квартиру, образы и музыка были еще свежи у меня в сознании, и первые строчки появились немедленно. «Очутившись дома, я сразу же их записала». Остальная часть песни, как обычно говорят, пришла сама собой. Она получила название «Call me», потому что именно эту фразу герой Ричарда Гира повторяет всем женщинам. «Мы пошли с Джорджа в студию и записали песню всего за один день». Она вышла как сингл с альбома саундтреков и мгновенно взлетела на первые места в Штатах, Британии и Канаде и на вторую позицию в танцевальных чартах. В тот год это был лидер продаж в Америке. Я выступала с этой песней на Muppet Show. К моему удивлению, это был мой триумф. Я никогда особенно не любила эту программу. Для меня она слишком благообразная. Но в одном выпуске я увидела Дизи Гелеспи и подумала, если он это сделал, то я тоже хочу. В итоге я полетела в L-3 Студиос в Англию и великолепно провела там время. Джим Хенсон, создатель маппетов, оказался, на мой вкус, тем еще извращенцем в самом хорошем смысле слова. Он был остроумен и очень изящно давал характеристику своим персонажам. Он и Фрэнк Ос, который озвучивал мисс Пигги, животное и медвежонка Фоззи, чем-то напоминали странных старых хиппи. Милые, но пальцы в рот не клади. Они одели меня лягушкой-скаутом, и я рассказывала другим скаутам, как получать значки, а еще учила их танцевать бога. Я спела «One way or another». Не уверена, что они поняли подоплеку песни. А еще исполнила «Rainbow Connection» дуэтом с лягушонком Керметом. Я пела с командой маппетов. Что может быть лучше? Идем дальше. Я думала об Энди Уорхоле и о том влиянии, которое он оказал на мою жизнь. Энди мастерски умел стирать грань между искусством и коммерцией. Его искусство обыгрывало принципы торговли. Маркетинг, массовое производство. Бренды, поп-культура, реклама, знаменитости. Он также разрушал границы между серьезным и комическим. Он очень серьезно относился к работе, но подходил к своим проектам с чувством юмора. Работал он с невероятным прилежанием. Энди вставал рано утром, шел к себе в мастерскую и рисовал. А потом делал перерыв на обед и трудился дальше весь день, зачастую часами сидя на телефоне. А вечером он всегда выходил в свет и общался и появлялся повсюду. Впервые я встретила Энди и его ослепительную свиту в ту пору, когда работала официанткой в «Максе». Я так им восхищалась. Как и Энди, я испытывала на себе влияние Марселя Дюшана и ощущала связь с дадаизмом и поп-артом, которые легли в основу моего творчества. К моему восторгу мы стали общаться. Иногда Энди приглашал меня и Криса на ужин. Ел он мало — Обычно он накрывал тарелку салфеткой и брал ее с собой, либо оставлял на скамейке для какого-нибудь голодного бродяги. Позднее он приглашал нас на свои вечеринки на фабрику на Юнион Сквер. Энди созывал самых разных людей из самых разных слоев общества. Из пригорода и из центра. Художников, тусовщиков, фриков. Список можно продолжать бесконечно. В свою очередь, сам он был очень общительным и зависал везде и со всеми. Одним из лучших качеств Энди — Было то, что он умел очень, очень внимательно слушать. Он просто сидел и впитывал все вокруг. Его любопытство не знало границ. К тому же он от всей души поддерживал начинающих художников. Крис и я восхищались Энди и были на седьмом небе от счастья, когда узнали, что он наш фанат. Энди поместил мою фотографию на обложку журнала «Интервью» и устроил вечеринку в нашу честь, когда хата в глаз» вышла в Америке на первое место. Теперь, когда мы не проводили все время в дороге, мы узнали Энди получше. Ему пришла в голову мысль нарисовать мой портрет. Как-то раз он обмолвился, что если бы мог выбрать себе другое лицо, то взял бы мое. Происходило это так. Сначала Энди сделал несколько фотографий. Снимал он на уникальный полароид «Биг Шот», похожий на скворечник с линзой. Этот фотоаппарат рассчитан исключительно на портретную съемку, и качество снимков зачастую превосходило все ожидания. Идеально для Энди. Сделав несколько кадров, он показал нам фотографии и тихо спросил. Он всегда говорил очень тихо. «Ну и какая вам нравится?» Мне приглянулась пара штук, но вслух я произнесла. «Решай сам. Он художник, ему и выбирать, как мне казалось». Я уже давно живу с этим портретом Энди Уорхола и успела к нему привыкнуть. Но в первый раз видеть все эти работы, сделанные художником, который является для тебя авторитетом, было поразительно. За эти годы мы с Крисом не раз натыкались на фотоаппараты из ранних 70-х и всегда покупали их для Энди. Мы находили их на барахолках по 25 центов за штуку. Энди всегда очень нас благодарил. А этот мой портрет зажил своей жизнью. Бесчисленные репродукции выставлялись в разных галереях по всему миру. «Оригинал Уорхола по-прежнему у меня. Я не смогла бы с ним попрощаться. Хотя в следующем году я расстанусь с ним ненадолго. Одолжу его Музее Уитни для ретроспективного показа работ Уорхола». Потом Энди попросил меня позировать для портрета, который он создавал вживую в Линкольн-центре, на презентации компьютера «Коммодор Амиго». Туда пригнали целый оркестр и собрали огромную компьютерную панель управления, приставив к ней кучу техников в белых халатах. Те задавали всю палитру цветов Уорхола, в то время как он сам продумывал и рисовал мой портрет. Я позировала на камеру, поворачивалась к Энди, проводила рукой по волосам и, подражая Мэрилин, томно интересовалась. «Вы готовы меня рисовать?» Энди чрезвычайно забавно выглядел, когда в своей безэмоциональной манере ругался с компьютерной программой. Думаю, было создано всего две копии этого сгенерированного компьютерного Орхола, и одна хранится у меня. Компания «Комодор» также подарила мне один компьютер, который я отдала Крису. Тот обожает всякую технику. Наша квартира начинала напоминать кабину самолета со всеми этими компьютерами, синтезаторами, электроникой и проводами. Одно время Крису очень хотелось иметь собственную круглосуточную студию. Так он мог бы основать собственную компанию и работать с другими группами. Но это обошлось бы в кругленькую сумму. И так случилось, что мне предложили солидный гонорар за помощь в раскрутке дизайнерских джинсов. Глория Вандербилд, дизайнер, работала на компанию Мурджани. Раньше мы встречались с ней один раз, мельком, буквально только поздоровались. Она меня заворожила. Глория вела невероятный эксцентричный образ жизни светская львица и богатая наследница, которая стала художницей, актрисой, писательницей, моделью и модным дизайнером. В связи с этой рекламой больше всего меня интересовала именно она и еще идея поп-арта. Я хотела создать рекламу, которая не только продавала бы джинсы, но и резонировала с моей собственной жизнью, что-то вроде художественного рок-клипа. Мы пригласили наших друзей Лаунж Лизардс, Джеймса Ченса, и Аню Филлипс, чтобы они тоже поучаствовали. Но в этой маленькой авантюре на стыке искусства и коммерции мне больше всего запомнилось то, какими тесными оказались те розовые джинсы. Да смешного тесными. Мне даже потребовалась помощь нескольких симпатичных представителей мужского пола, чтобы их снять. Память субъективна. Многое зависит от того, под каким углом ты смотришь на события. Вести беседы о политике и деньгах или о том, кто, когда и какие наркотики принимает, всё равно, что пересматривать фильм «Росём он». Всем приятно думать, что это именно они открыли нас, сделали меня звездой, приручили маленьких чокнутых маньяков, которые бесились в студии. Что касается последнего, то это, кажется, воспоминания Майка Чепмана, хотя лично я такого не помню. «Как бы то ни было, мы любили Майка, и без него нам никогда бы не удалось сделать такие шикарные записи. Мы так его обожали», что согласились провести два месяца в Лос-Анджелесе и записать с ним новый альбом. Раньше его заставляли приезжать в Нью-Йорк, и ему это не нравилось. Так что единственным честным и справедливым выходом было самим заявиться в город машин, где попасть куда-либо можно только на автомобиле, и записать там альбом под названием «Ауто Американ». Нас поселили в Оаквуд Апартментс. Сначала мы не знали, что это по другую сторону холма, в Бербанке. Здесь было полным-полно бездомных и наркодилеров. Часто мы попадали в поток машин без опознавательных знаков, которые вдруг появлялись, окружали какой-нибудь автомобиль и арестовывали его пассажиров. Совсем как в старые добрые времена в Нью-Йорке. Вот только это был не Нью-Йорк, а Бербанк. Мысль о том, чтобы провести там два месяца, каждый день просыпаться рано утром и мчаться в Голливудские United Western Studios, к разряду приятных не относилась. А в один из дней Мы услышали оглушительный рев полицейских вертолетов над головами, как будто оказались во Вьетнаме. На парковке кого-то застрелили. Так у нас появился предлог, чтобы убраться из этого места и на всех парах умчаться на другую сторону холма. Мы въехали в Шато Мармон, в один из типичных старых летних домиков, расположенных рядом с бассейном. Этот небольшой дом нам понравился куда больше. «Оута American сильно отличался от «It to the beat». Мы очень хотели создать нечто, что вышло бы за пределы наркотического психодела, а также того, что уже было принято считать почерком Блонди. Пространство поп-музыки стало очень сегментированным. Разделение на определенные направления, в которые вливались новые исполнители, облегчало задачу индустрии, формировавшей потребительский рынок. Мы же хотели создавать музыку, которая вышла бы за эти рамки и объединила людей. Главная тема Out American — разнообразие. Музыкальная, культурная, национальное. Мы использовали все музыкальные стили. Рэп, регги, рок, поп, бродвейский мюзикл, диско, джаз. В звукозаписывающей компании альбомом не впечатлились. Но к тому времени мы уже привыкли к их вопросам в стиле «А где хиты?». У нас уже были хиты, и мы не обращали внимания на подобные претензии. Так как мы научились пропускать мимо ушей нападки критиков, которые напустились на Блонди из-за наших хитов, и обвиняли нас в том, что мы продались. Ах, эти маленькие диванные герои, сражающиеся в первых рядах за чистоту поп и рок-музыки. Для них не может быть никаких компромиссов между искусством и коммерцией. В одном особенно идиотском обзоре Роллинг Стоун обвинил нас в том, что наш альбом является «предвестником смерти поп-культуры». К началу 80-х новая волна уже влилась в массовую культуру, как ранее панк и хиппи. Мы не могли следовать за глянцевыми передовыми группами новой волны. С нашей точки зрения это было слишком благоразумно. Мы хотели делать нечто радикальное. Мы не относили себя к новой волне. Вероятно, критики навесили на нас этот ярлык. И мы делали то же, что и все нормальные панки, то есть сносили стены. Мне осточертело заниматься тем, чего от меня ожидали другие люди. На «Auto American» мы выпустили провокационную диско-песню о сатане «Do the Dark». Мы написали музыку к воображаемому фильму, трек «Европа». Мы исполнили балладу из фильма-мюзикла «Камелот» «Follow Me», потому что сходили на показ, и у Криса потом эта музыка не шла из головы. Подозреваю, остальные участники группы думали, что он сходит с ума». На T-Birds в качестве бэк-вокалистов выступили Марк Волман и Ховард Кейлан из The Turtles. Также мы записали The Tide Is High, песню The Paragons в стиле рок-стэдди, или регги, которую мы впервые услышали на сборнике в Лондоне. Мы с Крисом в нее просто влюбились. Даже спросили The Specials, не сыграют ли они для записи. Но они то ли не захотели, то ли не смогли, уже не помню. Поэтому мы позвали других музыкантов. Прежде мы не задействовали столько приглашенных исполнителей в рамках одного альбома. В числе них было три ударника, джазовые трубачи, оркестр из 30 человек и ансамбль мексиканской народной музыки. «The Tide is High» — наша первая песня на этом альбоме без хитов. Она вышла на первое место в Штатах, Великобритании и нескольких других странах. Наш второй сингл «Rapture» был написан в стиле рэп, но с небольшим заходом в нью-йоркский рок. Нам нравился рэп. Песня получилась очень андеграундной, однако вышла на лидирующие позиции в чартах. Мне говорили, что это первая рэп-песня, ставшая номером один и впервые собственной оригинальной музыкой. На тот момент все рэп-композиции создавались из ритмических рисунков и фраз, взятых из уже готовых песен. Клип мы снимали в Нью-Йорке и попросили наших друзей, хип-хоперов и уличных художников в нем сняться. Пришли Ликинь Йонес, Жан-Мишель Баския в качестве диджея и фэб 5 Фредди, который водил меня и Криса на первый в нашей жизни рэп-концерт в Бронксе. В песне я упоминаю Фредди и грандмастера флеша, еще одного пионера хип-хопа. Мы звали и его в клип, но у него не получилось. Колдуна Вуду в белом костюме и цилиндре сыграл брейк-танцор Уильям Барнс. Он помог нам найти еще нескольких классных танцоров и привел трех девушек-гаитянок. На съемках одна из них начала вести себя как настоящая одержимая и впала в транс. Пришлось приостановить съемку и ждать, пока Уильям приведет ее в чувство. Клип «Рэпче» впервые показали по телевизору в программе «Чистое золото». А еще это было первое рэп-видео на MTV. Когда в 1981 году я вела телешоу «Субботним вечером» в прямом эфире, с собой я привела хип-хоп-группу «Фанки 4+1. Я пыталась договориться с телевизионной программой, чтобы они поставили две вращающиеся платформы. Тогда ребята смогли бы танцевать прямо в эфире. Но руководители оказались слишком нервными и разрешили им выступить только в самом конце программы. Увидев их номер, телевизионщики, думаю, пожалели, что не поставили парней в эфир, потому что выступление было отличное. Смешно, что в развлекательной индустрии так боялись хип-хопа. Мы с Крисом были от него в восторге. Крис так им загорелся, что даже рассказал кое-кому в музыкальном бизнесе об этих классных коллективах. Все ему ответили, что рэп — однодневка и скоро выйдет из моды. «Auto American» поступил в продажу в ноябре 1980 года. Он попал в топ-10, но на первую позицию не забрался. «Мы решили не поддерживать альбом туром. Или так решили только я и Крис. Он считал, что в дороге мы только тратим время». Крис чувствовал, что наиболее продуктивен в творческом процессе, а не в постоянных перемещениях и физической работе. В отличие от Клема, он неуютно чувствовал себя в дороге. Крису, как интеллектуалу с невероятно высоким IQ, претило постоянно таскаться с места на место и переутомляться. В таком состоянии он не мог уделять время другим своим интересам. Блонди была настоящей группой в традиционном понимании хиппи. Мы претендовали на демократичность. У каждого была своя доля и свое место. Каждый мог говорить то, что думает, и ни одна точка зрения не отвергалась. Но нам потребовалось некоторое время, чтобы организовать разделение труда. Крису приходилось принимать множество решений как по творческим, так и по деловым вопросам. Я была лицом группы и ее же голосом давала интервью и фотографировалась. Остальные ребята должны были вносить свой вклад в музыку и поддерживать устойчивый рок-н-рольный образ. Как бы поздно они не легли прошлой ночью, они все равно должны были подняться на сцену и играть, как в последний раз. Я же вообще работала на износ. В одиночку моталась в рекламные туры три месяца подряд, пока все остальные сидели дома и удивлялись, почему мы никуда не едем играть. Хорошо это или плохо, но я поняла, что с меня хватит. В те несколько месяцев дома мы ощутили вкус свободы. В то время как группа становилась ареной для битвы характеров, а мы всегда спорили, чтобы не закостенеть во взглядах, перед нами так и мелькали разнообразные творческие возможности. И мы решили их исследовать. Я и Крис хотели создать альбом, на котором была бы представлена музыка и черных, и белых. Не просто кавер рок-группы на черную песню или композиция с отсылками к такой музыке, а настоящий союз черного и белого творчества. Мы были настроены вполне серьезно и считали, что это будет интересно как с социальной, так и с музыкальной точки зрения. Проблема расизма стояла в Штатах остро, так же, как и сейчас. В первую очередь мы думали поработать с Бернардом Эдвардсом и Найлом Роджерсом. Мы были давними фанатами группы «Шик» и мельком виделись в студии, когда Блонди записывала «It to the beat», а они работали с Дайаной Росс. Впоследствии мы познакомились поближе. У «Шик» было достаточно прибыльных хитов вроде «Le Freak» и «Good Times», а у нас свои коммерчески успешные композиции, такие как «Heart of Glass», «The Tide is High» и «Rapture». Мы и они занимали разные ниши. Иногда мы пытались подражать им, а они нам. Интересно было посмотреть, что получится, если мы попробуем создать нечто на стыке. К счастью, мы были им любопытны в той же мере, что и они нам. Это было до того, как они стали работать с Дэвидом Боуи над альбомом «Let's Dance» и с Мадонной над «Like a Virgin». Так что мы оказались первыми рок-музыкантами, с которыми они решили посотрудничать в таком ключе. Сборник впоследствии назвали ку, -ку». Это было полноценное сотрудничество. Найл и Бернард написали четыре песни, Криса я тоже четыре, и вчетвером мы сочинили еще две. Записываться было дико весело. Сессия начиналась с того, что они травили российские анекдоты. У меня иногда челюсти болели от смеха. В «Джамп-джамп» на бэк-вокале у нас выступили Марк Мазерсбо и Джеральд Кассале из «Дева». Причем в буклете их записали как «Спад Дева» и «Пад Дева». Мне понравился этот альбом. По-моему, мы были на пороге создания музыкального стиля, который полноправно существует сегодня, но тогда о нем никто и помыслить не мог. Думаю, мы на несколько лет опередили свое время.